15 января, 31. Пусть неукротимое устремление несет вас, как стальную иглу к своему магниту, магниту, в котором заложен весь смысл, вся радость и красота нашего бытия. Может быть, вам не совсем это понятно сейчас, но когда учитель укажет, поясню, полнее. Не забывайте и о постоянных трехгодичных испытаниях. Вторично проходить ту же ступень гораздо труднее, ибо окружающее изменилось, и трудно наверстать и найти утраченный ритм, который, устремляясь вперед, не ждет запоздавшего. Потому в неослабленном напряжении будем творить, будем поднимать наши вибрации навстречу посылаемым нам лучам, дабы они не миновали наших преемников.